Глава 21. Равнина страха. Я потребовал встречи с душечкой и ауденцию получил немедленно. Она ожидала, что я подниму хай насчет плохо спланированных военных действий в условиях, когда потери недопустимы. Она ожидала наставления о важности работы с кадрами и дисциплины. Я удивил ее, не стал делать ни того, ни другого. Она была готова вынести худшие упреки, перетерпеть и вернуться к делу. Но я обманул ее ожидания. Вместо этого я подал ей письма из весла, содержанием которых не делился еще ни с кем. Душечка показала. Любопытно. «Прочти!» — предложил я. Времени на чтение ушло немало. В комнату заглядывал лейтенант, раз от разу все нетерпеливее. Душечка закончила, посмотрела на меня. Ну, эта история – самое сердце тех документов, которых мне не хватает. Именно за этой историей я охочусь еще кое-зачем. Душелов дала мне понять, что секрет оружия, которое мы ищем, скрыт в этом рассказе. Рассказ не окончен. Да, но разве подумать над ним не стоит? У тебя есть какие-нибудь мысли насчет того, кто писал их? Нет, и никакого способа выяснить разве что отправиться поглядеть на этого писателя или писательницу. На самом деле у меня имелись кое-какие подозрения, но одно невероятнее другого. «Они поступают регулярно и быстро», – заметила душечка. «После стольких лет…» Мне показалось, что одно из моих подозрений пришло в голову и ей. «После стольких лет…» Курьеры полагают, что писались эти послания в течение долгого времени, а отправлялись одно за другим. «Интересно, но не слишком полезно, пока мы не получили остальные письма». Но поразмыслить над ними не мешает, особенно над концовкой последнего. Не могу ничего разобрать, а понять надо. Это может оказаться важным, если только эта Белиберда писалась не для того, чтобы сбить с толку тех, кому письмо может попасть в руки. Душечка вытащила последний лист, глянула на него, лицо ее внезапно озарилось. «Это язык жестов, костоправ!» – показала она. «Буквы, видишь?» Говорящая рука показывает буквы. Я глянул через ее плечо. Теперь я видел и ощутил себя неимоверным идиотом от того, что пропустил это. Как только появился ключ, письмо читалось легко. В нем говорилось. «Это мое письмо может оказаться последним, Костоправ. Я должен сделать кое-что, и риск очень велик. Шансы против меня, но я должен попытаться. Если вы не получите завершающего письма о последних днях Боманса, вам придется забрать его самим. Один экземпляр я спрячу в доме колдуна, как написано в этой истории». Второй вы найдете в весле у кузнеца по имени Песок. Пожелайте мне удачи. К нынешнему времени вы, должно быть, нашли уже безопасное убежище. Я не пытался бы выгнать вас оттуда, если бы от этого не зависела судьба всего мира. Подписи опять не было. Мы с душечкой воззрились друг на друга. «Что ты думаешь?» – спросил я. «Что мне делать?» «Ждать. А если следующих писем не будет?» Идти искать. Да, ужас. Весь мир ополчился против нас. Налет на ржу привел взятых в состояние мстительной ярости. Это великая надежда, Костоправ. Курганье, душечка. Только башня может быть опаснее. Может быть, мне стоит пойти с тобой? Нет, тобой мы рисковать не можем. Ни при каких обстоятельствах. Восстание переживет потерю одного старого лекаришки. Без белой розы ему крышка. Душечка крепко обняла меня. Отстранилась и вздохнула. Я не белая, розка стоправ. Та уже четыре века мертва. Я душечка. Наши враги зовут тебя белой розой. Наши друзья зовут тебя белой розой. В имени есть сила. Я изобразил несколько букв. В этом все дело, в имени. Ты должна быть тем, кем тебя зовут. «Я душечка», — настаивала она. «Для меня, может быть, для молчуна, еще для нескольких наших, но для всего мира ты белая роза, надежда и спасение». Мне пришло в голову, что имени у нее-то и нет. Того, что носила душечка, прежде чем прибиться к отряду, Для нас она осталась душечкой, потому что так ее называл Ворон. Знала ли она свое данное имя? Если так, это уже не важно. Она в безопасности. Она последняя из живущих, кто его помнит. В разграбленной войсками хромого деревушки, где мы нашли ее, вряд ли велись записи рождений. «Иди», — велела она, — «смотри, думай и надейся». Скоро ты где-нибудь отыщешь нить. Глава 22. Равнина страха. Пришли, наконец, те, кто бежал из ржи на трусливом летучем ките. Мы выяснили, что взятые с равнины все же выбрались и буйствовали теперь из-за того, что уцелел лишь один ковер. Атака будет отложена до той поры, пока ковры не заменят. А из всех волшебных предметов... Ковры самолета — один из самых сложных и дорогих. Полагаю, что хромой долго будет объясняться перед госпожой. Я привлек к разросшемуся проекту Одноглазого гоблина и молчуна. Я переводил. Они выискивали подлинные имена, сводили их в таблицы. Зайти в мою комнату стало почти невозможно. А жить в ней тем более потому что гоблины одноглазые здорово подцапались за пределами Душечкиной безмагии и теперь постоянно держали друг друга за глотку. У меня начались кошмары. Как-то вечером я поставил перед колдунами задачу, отчасти потому, что нового курьера так и не было, а отчасти, чтобы они меня с ума не свели. «Возможно, мне придется покинуть равнину», — сказал я. Не сможете вы что-нибудь сотворить, чтобы я не привлекал особого внимания?» Они начали задавать вопросы. Я отвечал честнейшим образом. Они так хотели отправиться со мной, словно поход на запад уже был установленным фактом. «Чёрта с два вы со мной пойдёте!» — отрубил я. «Тысяча лет такого дерьма? Да я тогда покончу с собой, ещё не выбравшись с равнины. Или кого-то из вас прикончу. Эта мысль уже приходит мне в голову!» Гоблин пискнул, изображая смертельный ужас. «Подойдёшь ко мне хоть на десять футов?» — предупредил Одноглазый. «В ящерицу превращу!» Я фыркнул. «Ты еду в дерьмо-то едва превращаешь!» Гоблин закудахтал. «У коров и цыплят получается лучше! Пользуйся лучше их навозом!» «Откуда в тебе столько слов-недомерок?» — рявкнул я. — Склочным он стал к старости, — заметил одноглазый. — Реуматизм, наверно. Есть у тебя реуматизм, Костоправ. — Если он не уймётся, то будет мечтать о ревматизме, — пообещал Гоблин. — Мало мне с тобой разбираться, но ты хоть предсказуем. — Предсказуем? Как времена года. Они опять взялись за своё. Я бросил на молчана умоляющий взгляд. Сукин сын не обратил внимания. На следующий день ко мне приковылял самодовольно ухмыляющийся гоблин. «Мы кое-что придумали, Костоправ! На случай, если ты надумаешь прогуляться!» «И что?» «Нам твои амулеты понадобятся!» Два амулета они подарили мне еще давно. Один служил, чтобы предупреждать меня о приближении взятых. Работал он надежно. Второй амулет был, естественно, защитным. Но он еще и позволял нашим колдунам определять на расстоянии, где я нахожусь. По нему следил за мной молчун, когда Душелов послала нас с Вороном устроить засаду хромому и шепот в облачном лесу, в то время как хромой пытался перейти на сторону мятежников. «Давно, далеко. Воспоминание юного костоправа». Хотим внести несколько исправлений, чтобы тебя нельзя было обнаружить магически. Давай сюда, потом придется выйти наружу, проверить их. Я прищурился. Ты пойдешь с нами, объяснил он, чтобы мы могли попытаться тебя найти. Да? А мне кажется, это просто попытка выбраться за пределы без магии. Может быть, он ухмыльнулся. Душечке эта идея, однако, понравилась. На следующий вечер мы с колдунами брели вверх по ручью, обходя про отца дерева. «Что-то он выглядит встревоженным», — заметил я. «Во время стычки его задел заклятие взятого», — пояснил Одноглазый. «Ему очень не понравилось». Дерево зазвенело. Я остановился, оглядел его. Должно быть ему несколько тысяч лет». На деревья растут медленно. Что за историю он мог бы поведать? «Пошли, Костоправ!» — позвал гоблин. «Старик не разговаривает!» Он скривился в своей лягушачьей улыбке. «Слишком хорошо они меня знают. Знают, что когда я вижу нечто древнее, тут же начинаю раздумывать, сколько оно повидало. Ну их всех к бесам». В пяти милях от дыры мы свернули от ручья на запад, в пустыню, где кораллы особенно густые и опасны. Я полагаю, их там около полутыщи разновидностей, сросшихся в почти непролазные рифы кричащих цветов. Выступы, выросты, ветви кораллов взымали высь футов на тридцать. Я весь поражался, как их ветер не ломает. Одноглазый объявил привал на окружённом кораллами песчанном пятачке. «Достаточно! Здесь мы будем в безопасности!» Меня он не убедил. По дороге за нами следили манты и стервятникообразные, а этим тварям я никогда не доверюсь полностью. Давным-давно, после битвы при Чарах, отряд пересёк равнину по пути на восток. Я видел тогда ужасные вещи — И не могу избавиться от воспоминаний. Гоблин с одноглазом то склотничничали, то занимались делом. Мне они напоминали веселых ребятишек. Постоянно что-то ковыряют ради того, чтобы руки занять. Я лег на спину и принялся глядеть на облака. И вскоре заснул. Разбудил меня Гоблин. Он вернул мне амулеты. «Теперь поиграем в прятки!» Заявил он. «Мы тебе дадим фору!» «Если все в порядке, то найти тебя не сможем!» «Замечательно!» — возмутился я. «И долго мне тут бродить непрекаянному!» Но я просто скандалил. Дыру я найти сумею. У меня мелькнула мысль жестоко разыграть колдунов и отправиться прямиком туда. Но мы не в игры играем. Я направился на юго-запад, к утесам. За западной тропой я спрятался в роще неподвижных бродячих деревьев. Вылез я только после темноты и пошел в дыру, раздумывая, что же случилось с моими спутниками. Придя на место, я перепугал Часового. «Гоблины одноглазые пришли!» «Нет! Я думал, они с тобой!» «Были!» Озабоченно я спустился вниз, чтобы посоветоваться с лейтенантом. «Пойди отыщи их!» — приказал он. «Но как?» Он посмотрел на меня, как на недоумка. Оставь амулеты здесь, выйди за границу без магии и жди. А, ладно. Я снова вышел и, чертыхаясь, побрел вдоль ручья. Ноги болели, не привык я к долгим прогулкам. Вот хорошо, напомнил я себе. Нам привести себя в форму. На случай судьба заставит весло пешком идти. Я добрался до окраин коралловых рифов. Гоблин! Одноглазый! Где вы? Нет ответа. Искать их я не собирался. Кораллы убьют меня. Я двинулся на север, рассчитывая, что колдуны пошли в сторону от дыры. Каждые несколько минут я опускался на колени, надеясь засечь силуэт Мингира. Мингиры знали бы, куда эти двое провалились. В один момент мне показалось, что краем глаза я замечаю блеск молний, и я не раздумывая метнулся туда, думая, что там скандалит гоблин с одноглазом. Но присмотревшись, понял, что это ярится буря перемен. Я запоздало остановился, вспомнив, что ночью на равнине только смерть торопится. Мне повезло. Через несколько шагов песок стал рыхлым, неверным. Я присел на корточке, понюхал горстку. Песок пах древней смертью. Я осторожно отступил. Мало ли кто может поджидать там, в глубине. «Лучше остановиться где-нибудь и подождать рассвета», — пробормотал я. Я и сам не знал, куда меня занесло. Я нашел несколько скал, чтобы защититься от ветра. Немного сушняка для костра и развел огонь. Костер нужен был не для тепла. Ночь не принесла прохлады, а чтобы звери не приближались. На равнине костер... костер имеет символическое значение. Когда он разгорелся, я обнаружил, что это место использовали и до меня. Скалы почернели от копоти. Вероятно, местные дикари. Они кочуют небольшими стаями. Мы с ними почти не общаемся. Битвы мира их не интересуют. На втором часу меня сморило, и я заснул. Кошмар нашел меня, незащищенного без магии и амулетами. Явилась она. Столько лет прошло. Последний раз она объявила мне об окончательном поражении своего мужа под Арчой. Золотое облако, как пылинки, танцующие в солнечном луче. Кажется, что ты бодрствуешь во сне. Спокойствие и одновременно страх. Невозможность пошевелиться. Знакомые симптомы. В облаке показалась прекрасная женщина. Женщина-мечта. Та, которую надеешься встретить когда-нибудь. зная, что не встретишь. Не припомню, что было на ней надето. Да и было ли хоть что-то. Мой мир сжался до ее лица и ужаса им внушаемого. Улыбка ее не была холодной. Давным-давно, по каким-то своим причинам, она заинтересовалась мной, подозревая, что часть этой привязанности сохранилась с течением лет, как любовь к давно сдохшей собаке. «Лекарь!» Шелест камышей у реки Вечности. Шепот ангелов. Но она никогда не могла заставить меня забыть реальность, рождавшую этот голос и соблазнить меня, обещаниями или собой, у нее тоже не хватало дерзости. Возможно, полагаю я, что она привязана ко мне. Используя меня, госпожа говорила мне об этом прямо. Я не мог ответить. Ты в безопасности, давно по твоим меркам. Я обещала, что буду поддерживать с тобой связь, но я не могла. Ты отрезал меня. Я пытаюсь уже несколько недель. Кошмары объяснялись. «Что?» — пискнул я, как гоблин. «Приди ко мне в чары. Будь моим летописцем». Как всегда при разговоре с ней я смутился. Она, казалось, воспринимает меня не только как участника борьбы, но и как человека, стоявшего вне ее. На лестнице слез перед самой страшной колдовской битвой, которую мне доводилось наблюдать, госпожа пришла, чтобы обещать мне безопасность. Казалось, ее занимало мое побочное ремесло аналиста. Еще тогда она потребовала, чтобы я записывал события в точности так, как они происходили. Не ради чего-то одобрения. Так я и делал с поправкой на свои предубеждения. Вздымается жар на перекрестке, лекарь. Твоя белая роза искусна. Ее атака на хромого сильный удар, но незаметный в больших масштабах. Ты не согласен? Как я мог спорить? Я молча кивнул. Как без сомнения сообщили ваши шпионы, пять армий стоят лагерем, готовые очистить равнину страха. Эта земля необычна и непредсказуема, но моих сил она не выдержит. И снова я не мог спорить. Я и верил. Я мог только подчиниться многократно повторенному приказу душечки – выигрывать время. Ты будешь удивлена. Возможно. В мой план включены и неожиданности. Выходи из своих холодных пустошей, Костоправ. Приди в башню, стань моим летописцем. Большего искушения в общении со мной она никогда раньше себе не позволяла. Она обращалась к той части меня, которую я и сам не понимал. Части, готовой предать давних друзей. Если я пойду, то так много узнаю. Получу столько ответов. Вы сбежали от меня к мосту королевы. Шея моя горела. За время нашего многолетнего бегства войска госпожи несколько раз настигали отряд. У моста королевы нам пришлось хуже всего. Там полегла сотня наших братьев. И к стыду своему я оставил там аналы, зарытые на речном берегу. Бросил четыре сотни лет истории отряда. Мы не смогли унести все. Те бумаги, что лежат сейчас в дыре, были ключом к выживанию. И вместо аналов я взял с собой их. Но я часто испытываю приступы вины. Я должен ответить перед духами давно ушедших братьев. Аналы и есть чёрный отряд. Пока существуют они, отряд жив. Бежали, сбежали и будем сбегать, так предрешено. Она улыбнулась. Я позабавил её. «Я читала твои аналы, Костоправ. И новые, и старые. Я подкинул сушняка на угле костра. Не сплю. Они у тебя?» «До сих пор я подавлял вину обещаниями когда-нибудь их вернуть. Их нашли после боя. Они попали ко мне. Мне понравилось. Ты честен, как подобает историку». «Спасибо, я стараюсь». «Приди в чары. В башне для тебя найдется место. Отсюда ты сможешь видеть всю картину мира». «Я не могу!» «Я не сумею защитить тебя здесь. Если останешься, с тобой случится то же, что и с твоими друзьями-мятежниками. Эту компанию ведет Хромой. Я не вмешиваюсь. Он уже не тот, что был. Ты причинил ему боль». А потом он претерпел боль снова, чтобы спастись. Он тебе не простил этого, Костоправ. Знаю, сколько раз она употребляла мое прозвание. За все наши предыдущие разговоры она произнесла его единожды. «Не позволь ему схватить тебя». В глубине моей души блескнул осколок юмора, оставшегося в моей душе, «Ты неудачница, госпожа моя!» Она отшатнулась. «Я, дурак, записывал в аналы свой романтический бред, а ты их читала, зная, что я никогда не называл тебя черной, как назвал бы, наверное, твоего супруга. подозревая, что под этой романтической ерундой лежит неосознанно воспринятая истина». «Да ну!» «Я не думаю, что ты зла по природе. Ты просто очень стараешься». Думаю, что несмотря на все твои преступления, ребенок в твоей душе остался жив. Огонек теплится, и потушить его тебе не под силу. Возражение не последовало, и я смелел. Думаю, меня ты избрала, чтобы я символически поддерживал этот огонек. Я призван удовлетворить твою тайную жажду чести, подобно тому, как мой друг Ворон подобрал ребенка, ставшего белой росой. Ты читала аналы. «Ты помнишь, до чего опустился Ворон, слив всю свою честь в одну чашу? Лучше бы он был бесчестен изначально. Арча могла бы остаться стоять, а Ворон жить!» «Арча была язвой, которую давно следовало выжечь. Я пришла не для того, чтобы меня высмеивали, лекарь. Я не позволю себе выглядеть слабой даже перед аудиторией из одного человека. Я начал было протестовать». Насколько я тебя знаю, этот разговор тоже останется в твоих аналах. Она меня знала, впрочем, именно она провела меня перед оком. — Приди в башню, Костоправ, я не требую клятвы. Госпожа — Госпожа! Даже взятые налагают на себя страшные клятвы, а ты можешь быть свободен. Лишь делай, что делаешь — исцеляй и записывай правду. Делай то, «Чем ты и так занимаешься?» «Ты слишком ценен, чтобы тратить свои способности здесь». Вот с этим я готов был согласиться всецело. Взять бы эту фразу, доткнуть в нее кое-кого носом. «Что там?» Госпожа начала было отвечать. Я предупреждающе поднял руку. Говорил я сам с собой. «Шаги?» «Да, что-то большое» медлительная и усталая. Госпожа тоже ощутила его приближение. Миг, и она исчезла, забрав что-то из моих мыслей. И я уже не был уверен, что мне не привиделась эта встреча, пусть даже каждое ее слово осталось высеченным в камне моей памяти. Я подкинул веток в костер, забился в трещину, выставил вперед кинжал, единственное оружие, которое у меня хватило ума захватить с собой. Оно приблизилось, остановилось, снова двинулось вперед. Сердце мое заколотилось. Что-то выступило из темноты на свет костра. «Пес жабодав!» «Что за черт? Ты что тут делаешь?» «Иди ляг в тепле!» Слова посыпались из меня, унося страх. «Как следопыт-то обрадуется! Что с тобой случилось?» Пес осторожно приблизился. Был он вдвое потрепан необычного. Он лег на брюхо, положил морду на лапы и прикрыл один глаз. «Еды у меня нет. Я, знаешь, ну сам вроде как потерялся, но тебе чертовски повезло, что ты сюда добрался. Это ты понимаешь? Равнина не лучшее место для прогулок в одиночестве». Пес, казалось, со мной согласен. «Язык позы, если хотите». Он выжил, но удалось ему это нелегко. «Как солнце встанет, — сказал я ему, — пойдем домой». Гоблин с Одноглазым тоже потерялись, но это уж их дело. После прихода пса Жабадава я расслабился. Наверное, люди тоже помнят прежнюю верность. Я был уверен, что пес предупредит меня в случае опасности. Утром мы отыскали ручей и направились к дыре я, как делаю нередко, подошел к праотцу дереву, поболтать немного в одностороннем порядке о том, чего он навидался за годы своего дозора. Пес за мной не пошел. Странно. Ну и что? Странности наравне не в порядке вещей. Гоблины одноглазого я нашел спящими и храпящими. В дыру они вернулись вскоре после того, как я отправился их искать. Ублюдки! Я с ними ещё поквитаюсь. Я их чуть с ума не свёл. Ни словом не обмолвился о ночи в пустыне. «Сработало?» — осведомился я. Внизу в туннеле следопыт шумно приветствовал свою псину. «Почти!» — ответил гоблин без особого энтузиазма. «Почти? Что значит почти? Работает или нет?» «Ну, у нас небольшая сложность!» «Защитить тебя, чтобы взятые тебя не засекли, мы можем, э, так сказать, платочком прикрыть!» Многословие у этого типа верный знак неприятностей. «Но... давай только без ног, гоблин! Если ты покидаешь без магию, невозможно скрыть, что ты снаружи!» «Чудно, прекрасно! На кой бесы вы, ребята, вообще нужны?» «Ну не настолько же все плохо!» — встрял одноглазый. Ты не привлечешь ничего внимания, если только они не узнают о твоем уходе из других источников. Я хочу сказать, тебя же специально искать не будут, верно? Причины нет. Так что мы получили почти все, чего желали. Бред. лучше молитесь, чтобы следующее письмо пришло. Потому что если я уйду и меня там прикончат, угадайте с трех раз, кому мой призрак будет являться. Дождька тебя не пошлет. «Спорим? Да она будет терзаться совестью дня три-четыре, но пошлёт, потому что последнее письмо даст нам ключ!» Внезапный страх. А не прочла ли госпожа мои мысли? «В чём дело, Костоправ?» От лжи меня избавил подошедший следопыт. Он тряс и тискал мою руку, как ошалелый. «Спасибо, Костоправ! Спасибо, что вернул его!» — воскликнул он и отошёл. «Что за черт?» — спросил гоблин. Я вернул его собаку. «Странно!» — одноглазый подавился. «Чайник кастрюлю черный дозвал!» «Да? Дерьмо, ящериная! Рассказать тебе кое-что о странностях!» «Хватит!» — приказал я. «Если меня пошлют в поход, я хочу, чтобы до отбытия привести в порядок весь этот развал. Хоть бы у нас был человек, способный прочесть все эти бумажки!» Может, и я помогу. Это вернулся следопыт. Здоровый, безмозглый обалдуй. С мечом он сущий волшебник, но имя свое вряд ли сумеет записать. Как это? Прочитаю кое-что. Я знаю некоторые древние языки. Отец научил. Он ухмыльнулся, будто сказал не весь что смешное. Взял документ на телекуре и прочел вслух. Древние слова слетали с его губ естественно. Так говорили на нем прежние взятые. Потом он перевел. Это оказалась записка дворцовому повару. Приготовить обед заезжим вельможам. Я с мучениями продрался через текст. Его перевод был безупречен. Лучше моего. Я треть слов просто не понимал. «Ну, добро пожаловать в команду. Я скажу душечке». Под этим предлогом я ускользнул, обменявшись за спиной следопыта удивленным взглядом с одноглазом. Все загадочнее и загадочнее. Что он за человек? Помимо того, что странный. При первой встрече он напомнил мне ворона и вполне подходил на эту роль. Когда я начал считать его могучим, медлительным и неуклюжим, он стал подходить и на эту роль. Неужели он таков, каким мы его себе рисуем? Но добрый боец, благослови его Боги, лучше десяти наших.